Часть 1 Глава 1 В наши дни. В тот день, когда все это началось, детектив Аманда Бек формально была не на службе. Провалялась в кровати допоздна. Разбуженная в ранние часы знакомым кошмаром, все цеплялась за тонкие ниточки сна, сколько могла, и лишь где-то к полудню, наконец, встала, приняла душ и приготовила кофе. Парнишку прямо в тот момент уже убивали, но никто еще про это не знал. В середине дня Аманда села в машину и отправилась навестить отца. Ехать было недалеко. Когда она подкатила к Роузвуд-Гарденс, там уже стояло несколько машин, но людей не было видно. Вокруг царила полнейшая тишина, пока она шла между цветочными клумбами и звилистой тропинкой, ведущей к воротам, а потом двинулась изученным за два с половиной года маршрутом, сворачивая у приметных надгробий ставших для неё привычными ориентирами. Странно ли думать о мёртвых, как о друзьях? Наверное, да, но какая-то часть её так и поступала. Она приезжала на кладбище как минимум раз в неделю, а значит, чаще встречалась с лежащими здесь людьми, чем с горской тех живых и здравствующих друзей, которые у неё имелись. Аманда мысленно отмечала своих потусторонних знакомых в голове, проходя мимо. Вот могила, которая всегда хорошо ухожена, постоянно свежие цветы. А вон и та, что со старой пустой бутылкой из-под бренди, неустойчиво пристроившейся на камне Дальше участок, заваленный мягкими игрушками. Детская могила, предполагала Аманда, и подарки, оставленные безутешными родителями, которые так и не сумели до конца расстаться со своим ребенком. И, наконец, за последним поворотом могила отца. Остановившись, она затолкала руки в карманы куртки. Участок отмечал прямоугольный надгробный камень, массивный и незыблемый, такой, каким Аманда помнила отца самого детства. Было что-то родное в суровой простоте этого камня. В том, как лишь имя и пара дат отмечали прошедшую жизнь. Никакого пафоса, в точности так, как ему и хотелось бы. Дома отец был любящим и заботливым человеком. Но всю свою жизнь он прослужил в полиции и даже умер на работе, в собственном кабинете под конец рабочего дня, до самого конца выполняя свой служебный долг. Представлялось правильным отразить эту черту его характера при выборе надгробия. Она нашла то, что выполняла требуемую задачу и выполняла хорошо, но держала эмоции в стороне. «И чтоб никаких цветов на моей могиле, Аманда! Если я ушел...» значит, ушел. Один из множества приказов, которым она послушно следовала. Но, Господи, все равно тоскливо не укладывалось в голове, что его больше нет в этом мире. Ребенком Аманда боялась темноты, и всегда как раз отец приходил на ее зов. Когда он работал в ночную смену, она всегда ощущала тревогу, словно под ее болтающимися в пустоте ногами вдруг не оказывалось страховочной сетки и некому было бы поймать ее, если она упадет. Аманда и сейчас порой испытывала подобное чувство. Где-то в самой глубине головы постоянно копошилась смутная мысль, что что-то не так, что чего-то не хватает, и оставалось лишь надеяться, что со временем это пройдет. Но тут она вспоминала, что отца больше нет, и осознание непреложного факта обрушивалось на нее с прежней силой. если она сейчас, Никто не прибежит к ней в ночи. Аманда плотнее запахнула куртку. «И не разговаривать со мной, когда меня не станет». Еще один приказ. Так что, приходя на его могилу, она просто стояла, погрузившись в собственные мысли. Как и он сам, Аманда не была особо религиозным человеком, так что не видела смысла произносить что-либо вслух. В конце концов, некому было теперь ее услышать. Возможность задать друг другу какие-то вопросы, осталась в прошлом. Она осталась наедине с коротким жизненным периодом опыта и мудрости, который отец подарил ей, и ей теперь оставалось лишь мысленно просеивать его. Подносить его частички к свету, сдувать с них пыль, проверять, что из всего этого работает и что она может использовать. Беспристрастно, сдержанно, прагматически. Так, каким был он сам, когда дело доходило до его работы. Аманда часто обдумывала совет, который он ей как-то дал. «Когда видишь что-то действительно страшное, мысленно убери это в прочную коробку. Постоянно держи ее плотно закрытой у себя в голове и открывай лишь за тем, чтобы бросить в нее что-нибудь еще. Работу и то, что тебе приходится лицезреть, выполняя ее, нужно любой ценой держать подальше от собственной жизни». Все это звучало так просто, так четко. Отец очень гордился тем, что Аманда поступила в полицию, и хотя она всем сердцем скучала по нему, существовала также и некая маленькая часть ее, которая втайне радовалась, что его не было рядом, и он не мог знать, что представляла собой ее жизнь эти два последних года. Не мог знать про коробку ужасов у нее в голове, которая и секунды не оставалась запертой. Про кошмары, которые снились ей по ночам. Про то, что, как оказалось, Она не стала таким полицейским, каким был он сам. Аманда уже сомневалась, под силу ли ей это вообще. И хотя она послушно следовала требованию отца не разговаривать с ним, это не останавливало ее от мыслей о нем. Сегодня, как и всегда, Аманда размышляла, насколько он был бы разочарован. Она уже возвращалась к машине, когда зазвонил ее телефон. Через полчаса Аманда уже опять была в Фезербенке и шла через пустырь, раскинувшийся на окраине городка. Она просто ненавидела это место, ненавидела эти грубые и колючие, опаленные солнцем кусты, тишину и уединение. То, что даже сам воздух всегда казался здесь каким-то нездоровым, словно окружающая ее местность, настолько прогнила и прокисла, что пропитавшую землю отраву можно было ощутить на каком-то первобытном уровне. «Вот тут его и нашли, вроде». Детектив Джон Дайсон, шагающий рядом с ней, ткнул пальцем в сторону зарослей, чахлых, просвечивающих насквозь кустов. Как и все остальное, что ухитрялось расти здесь, они были жесткими, сухими и колючими. «Угу», — отозвалась Аманда, — «здесь». Тут его и нашли. Только вот для начала тут его потеряли. Два года назад здесь пропал маленький мальчик, который возвращался этой дорогой домой, а потом, несколько недель спустя, его тело бросили в том же самом месте. Примечание. Упомянутые события описаны в романе Алекса Норта «Шепот за окном». Конец примечания. Дело было поручено ей. События, которые за этим последовали, отправили ее карьеру в некое подобие свободного падения. До этого погибшего мальчишки Аманда представляла себе, как годами будет взбираться по служебной лестнице, намертво заперев ту коробку в голове, но оказалось, что она совершенно себя не знала. Дайсон кивнул каким-то своим мыслям. «Надо было забор тут поставить, чтобы даже мышь не проскочила». «Преступления совершают люди», — произнесла Аманда. Если они перестанут совершать их в одном месте, то просто найдут себе какое-нибудь другое. Наверное. Прозвучало это без особой убежденности, но, похоже, на самом деле подобная тема его мало заботила. Дайсон, как считала Аманда, вообще был малость туповат. В его оправдании стоило заметить, что он, по крайней мере, вроде как и сам это сознавал, и вся его карьера была отмечена полнейшим отсутствием каких-либо амбиций. В свои нынешние пятьдесят с небольшим он просто выполнял предписанные служебным распорядком обязанности, получал зарплату и каждый вечер уходил с работы домой, даже ни разу не обернувшись. Она в чем-то завидовала ему. Густая линия деревьев, отмечающая край заброшенного карьера, была теперь уже прямо перед ними. Аманда обернулась. Лента ограждения, которую она распорядилась протянуть вокруг пустыря, скрывалась за подлеском, но Аманды ее уже просто чувствовала. И где-то за ней, естественно, невидимые шестеренки предварительного расследования уже начинали набирать обороты. Они подошли к деревьям. «Здесь смотри под ноги», — предупредил Дайсон. «Сам смотри». Аманда намеренно обогнала его и пошла впереди. Отогнув обвисший кусок хлипкой проволочной сетки, отделяющий пустырь от карьера, поднырнула под нее. Немного в стороне торчал выцветший предупреждающий знак, никак не мешающий местной ребятне исследовать эту территорию. Наверное, он скорее служил даже чем-то вроде приманки. Будь она ребенком, наверное, воспринимала бы его именно так. Но Дайсон был прав. Уклон здесь был крутым и коварным и Аманда сосредоточилась на том, куда ставить ногу, спускаясь впереди. Если она прямо сейчас у коллеги на глазах поскользнется и проедет на заду, то придется просто убить его к чертям, чтобы сохранить лицо. Стены карьера были опасно крутыми, и спускалась она осторожно. Корни и ветки, добела пропекшиеся на гнетущей летней жаре, свисали вдоль каменистого откоса, как порванные жилой. И Аманда то и дело цеплялась за их шершавые пружинища и завитки, чтобы удержать равновесие. Карьер был метров пятидесяти в глубину, и она испытала облегчение, наконец ощутив под ногами ровную почву. Через секунду подошвы Дайсона ширкнули по камню рядом с ней. И после этого ни звука. Было в этом карьере что-то жутковатое, внеземное. Он казался замкнутым и изолированным от всего на свете. И хотя солнце над пустырем по-прежнему жарило на всю катушку, здесь температура была заметно ниже. Аманда оглядела россыпи камней и пучки желтоватых кустов, которые росли здесь. Это был натуральный лабиринт. Лабиринт, дорогу в котором им уже подсказал Элиот Хик. «Вон туда», — сказала она. Раньше, в тот день возле расположенного неподалеку дома, задержали двух парней-подростков. Один из них, Элиот Хик, был на грани истерики. Второй, Робби Фостер, отстранен и странно спокоен. Каждый сжимал в руках нож и толстую тетрадь, и оба были чуть ли не с головы до ног в крови. Задержанных уже отвезли для допроса в отдел, но Хик успел рассказать старшему опергруппы, что они оба сделали, и где искать результаты их действий. Это совсем недалеко, сообщил он, метров сто или около того. Аманда не спеша пробиралась среди россыпи камней, двигаясь медленно и осторожно. Тишина давила на уши, как где-нибудь под водой, и сердце опасливо сжималось при мысли о том, что они вот-вот увидят, если Хигг сказал правду, естественно. Всегда оставалась вероятность того, что ничего вообще не будет обнаружено, что все это не более, чем какой-нибудь идиотский розыгрыш. Вытянув руку, Аманда сдвинула вбок пучок колючих веток. Мысль о розыгрыше казалась абсурдной, но была определенно предпочтительнее мысли о том, что сейчас она выйдет на открытое пространство, и... Она замерла на месте. И увидела это. Выбравшись из-за кустов, Дайсон встал рядом с ней. Дыхание у него немного участилось, хотя непонятно, из-за физической ли нагрузки при спуске и преодоления зарослей или же из-за зрелища, открывшегося теперь перед ними. «Господи Иисусе!» — пробормотал Дайсон. Полянка имела вид грубого шестиугольника, качковатого, но в основном плоского и ограниченного со всех сторон деревьями и зарослями кустарника. Уже во всем этом антураже было что-то оккультное, и это первое впечатление еще больше усиливалось совершенно невероятной немой сценой, поставленной здесь. Тело располагалось в метрах в пяти от них в самом центре. Оно застыло в коленопреклоненной позе, согбенное, как при молитве, тонкие руки откинуты назад и покоятся на земле, как сломанные крылья. Похоже, принадлежало оно мальчишке-подростку. На нем были шорты и футболка, задраная до подмышек, но из-за обилия крови трудно было понять, какого цвета была одежда. Взгляд Аманды пробежался по мертвецу. Голый торс весь истыкан ножом. Вытекшая из ран кровь застыла длинными бледно-бурыми мазками. Более глубокая лужа — скопилась под головой, которая неловко завалилась на бок, едва держась на шее, лицом, к счастью, в сторону от Аманды. «Беспристрастно», — напомнила себе она, — «сдержанно, прагматически». На миг весь мир совершенно застыл, а потом Аманда увидела кое-что еще и нахмурилась. «Что это там на земле?» — спросила она. «Блин, да труп какого-то парнишки, Аманда!» Не обращая внимания на Дайсона, она сделала пару осторожных шажков вглубь полянки, стараясь не нарушить обстановку на месте преступления, но отчаянно пытаясь понять смысл того, что видит. На каменистой почве обнаружилась еще кровь, расплывшаяся вокруг тела со всех сторон. Густо красный круг выглядел слишком ровным, чтобы такое вышло случайно. Но лишь когда Аманда подошла к кровавым пятнам вплотную, то окончательно осознала, что они собой представляют. Уставилась на них, безоговорочно двигая глазами. «Ну что там?» — крикнул Дайсон. И вновь она не ответила, но на сей раз потому, что просто не совсем понимала, как ответить. Дайсон подошел ближе. Аманда ожидала еще одного изумленного восклицания, еще каких-то попыток хорохориться, но он сохранил молчание — и она поняла, что Дайсон так же потрясен, как и она сама. Аманда попыталась сосчитать пятна, но было трудно отследить их все до одного. Они наслаивались друг на друга, образуя слившуюся в одно целое пеструю мешанину. Камень под телом был буквально усеян кровавыми отпечатками ладоней, аккуратно прижатых к земле.